Глава 11 Было не просто, но Зоя справилась. После того, как Наска располоснулась, кое-как вымыла волосы, почистила зубы и умылась, она снова почувствовала себя человеком. Как иногда мало надо для счастья. Ещё бы чистую одежду, в частности трусы и лифчик тоже. А они в шкафу, что в коридоре. Из чистой одежды только халат. Пришлось воспользоваться им. Зоя потуже завязала пояс и с каким-то недоверием посмотрела на дверь. Что дальше? По ванне она ещё умудрялась передвигаться. Сложно, но выполнимо. Если бы номер не был выстлан кафелем, можно было бы рискнуть и попрыгать до двери, а дальше — до кровати. Риск поскользнуться на плитке велик. Новых травм Зои не надо. Поэтому она решилась. «Назар!» И позвала вроде не сильно, а дверь сразу же открыл. «Всё?» «Да». Ей и говорить ничего не пришлось. Назар шагнул вперёд и снова аккуратно подхватил её на руки. Зоя постаралась абстрагироваться. Выходило откровенно плохо. Близость Назара вызывала ненужные воспоминания, которые давно должны были стереться из памяти. А нет, живучими оказались. Назар действовал предельно чётко, ничего лишнего. Они снова оказались у кровати, и Зоя выдохнула, когда Назар опустил её на матрас. Вот тут что-то и пошло не так. Сломанная рука у Зои не была зафиксирована, иначе девушка не смогла бы ни сделать утренние процедуры, ни переодеться. Она упёрлась в матрас здоровой рукой, пытаясь устроиться поудобнее, и не заметила, как полы халата распахнулись снизу, обнажив не только бёдра. Назар не успел отойти на достаточное расстояние. Его глаза вспыхнули, жадно изучая то, что нечаянно открылось мужскому взору. Зоя тоже вспыхнула, как спичка, не желая даже гадать, что конкретно там он видит. Ей бы укрыться, свести чёртовы полы халата вместе. Но как это сделать больной рукой? Плюс Зоя каким-то образом умудрилась сесть на один край халата, увеличив радиус обзора. Она быстро свела бёдра вместе. «Ну и чёрт с ним! Он всё уже там видел!» Когда-то давно, в другой жизни. Но когда Назар сделал к ней шаг, живот скрутило не то от страха, не то от чего-то ещё. "Не смей", выдохнула она, решив не делать вид, что ничего не произошло. На лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Напротив, на мгновение ей показалось, что в тёмно-синих глазах блеснула ярость. Зоя затрепетала. Не хотела реагировать, но ситуация не оставила ей выбора. И белья нет под халатом. Кожа тоже распарена. Назар снова склонился над ней. Его лицо оказалось в опасной близости от неё. Зоя перестала дышать. Он так близко. Что ты себе надумала, Зоя? Его голос звучал чуть ниже привычного. что я увидив тебя без белья, сразу же наброшусь, воспользовавшись твоей беззащитностью. Хорошего же ты обо мне мнения, маленькая. Его слова били наотмашь. Зоя сама от себя не ожидала. Или это ещё один откат от той информации, что она узнала ранее? И кромольные мысли с вопросом: а что было бы, снова взрывают мозг. «Я ничего...» Она была вынуждена сделать паузу. «Такого не подумала». «Ну, конечно. Попу приподними, подола дёрну». Она послушалась, и когда Назар свёл пол и халата вместе, вспыхнула в очередной раз. Не то чтобы её волновало, задела она Назара или нет. Хотя кого она обманывает... Зоя старалась не обижать людей, если на то не было причин. Сейчас не было. Ей стало стыдно. Где у тебя бельё? Последующий вопрос Ватарова снова вывел её из зоны комфорта. В шкафу. Где ему ещё быть? Если бы 2 дня назад ей кто-то сказал бы, что Назар Ватаров, мужчина, от имени которого у неё всё переворачивалось в душе, которого она то ненавидела, то старалась вычеркнуть из памяти раз и навсегда. Будет перебирать её нижнее бельё, она даже не рассмеялась бы. Никак не отреагировала бы, потому что ничего абсурднее быть не могло. И всё же, Зоя сейчас наблюдала именно эту картину. Высокий темно-волосый мужчина открывал шкаф Спокойно осматривал его содержимое, выдвигал ящик и доставал первое, как полагало, и наделась девушка тросики и бюстгальтер. Зоя, естественно, не помнила, как именно раскладывала вещи. Шкаф небольшой, места мало. Своё бельё она раскладывала вместе с вещами Руса. Держи. Назар снова вернулся и протянул ей бежевый комплект. Щёки девушки зажгло от смущения точно она не взрослая женщина, побывавшая замужем, а всё та же девственница, не верящая своему счастью и с головой нырнувшая в любовь, с готовностью, обнажаясь перед человеком, крадущим её сердце. Как только Зоя взяла комплект, Назар демонстративно отвернулся. «Ты не заказывала завтрак, только кофе». «И что?» Я не хотела есть. Сейчас тоже не хочешь. Ответом послужило громкое урчание в животе. Зои спустила с плеч халат и снова принялась изгаляться. Одной рукой сложновато выходила. Первым делом она натянула трусики, и сразу уверенности прибавилось. Мелочь, а отсутствие данных на теле нервотрёпки прибавляло. Сливчиком пришлось повозиться. Позавтракаем на балконе. Не поворачиваясь к ней, Назар достал телефон и сделал звонок. Зоя не прислушивалась к разговору. Ещё что-то надо из одежды. Зоя оглядела себя. Сарафан зелёный. Хорошо. Сарафан застёгивался на пуговицы спереди. С ним она справится самостоятельно. А что будет потом? После того, как она выселится из отеля? Как нога? Может, всё-таки обезбаливающее. Назар дождался, когда Зоя полностью оденется. Волосы оставались мокрыми, ну и пусть. Девушка посмотрела в сторону балкона. На него её снова понесут на руках. Я бы хотела попробовать начать передвигаться самостоятельно. Назар слегка свёл брови на переносице. «Принести стул?» «Да, если можно». Зоя встала на здоровую ногу. «Поскорее бы зажила. Второй день обездвижена, а беспомощность и невозможность передвигаться и действовать самостоятельно угнетали до невероятности. А что будет к вечеру?» Зоя сделала первый шаг, перемещая стул. Потом второй... Уже лучше. На Назара она не смотрела. Знала, он рядом. Как так? Вот как? Зачем он тратит на неё время? Зачем называет маленькой? Из-за Руслана? Сомнительно. На балконе Зоя первым делом жадно хватанула свежего воздуха. Сделала вдох, потом ещё один. «Куда пошли Ру с Надеждой Ивановной?» «Сначала завтракать, а потом в бассейн. Он любит плавать?» «Очень. По возможности позже определю его на занятия в бассейн». «Хорошее желание». В номер постучали. «Быстро. Какая вероятность того, что о завтраке Назар позаботился заранее?» Зоя сильнее вцепилась в поручни балкона. Она не обернулась, когда официант вкатил столик на балкон, слышала, как шуршали, раскладывая еду. На улице с утра снова стояла прекрасная погода. Зоя с тоской посмотрела на море. Сейчас бы туда, где бьются о берег волны, и чтобы никого рядом, ни души. Зоя Голос Назара послышался подозрительно близко. Видимо, она слишком погрузилась в мысли и не слышала, как он встал за спиной. Захотелось плакать внезапно. Что? Стол накрыт. Присаживайся. И прежде чем Зоя успела возразить, Назар взял её за локоть, аккуратно развернул и проводил к стулу. Она не возражала. смысл. Завтракали, практически не разговаривая, лишь иногда обмениваясь ничего незначимыми фразами. Чужие люди и то активнее общаются, а они не чужие разве? Сегодня Зою крыло не шуточно. Не хотела вспоминать и проваливаться в прошлое, но не получалось. Сказывалось общее депрессивное состояние. Хотелось жалеть себя. Забиться под одеяло и сделать вид, что её нет. Есть предложение переселить вас в бунгало, сказал Назар, разливая чай. Одно освободилось. Прежде чем отказываться, подумай. Бунгало стоит обособленно, плюс у него есть терраса и отдельный спуск к морю, огороженный. Никто вас не будет беспокоить. Тебе там будет более комфортно. Аналогичные мысли приходили и Зоя. В номере она оказалась едва ли не в заперти. Когда Олег ей выбрал отель и оплатил их пребывание, она нашла сайт и посмотрела цены. Нехилые такие расценки у Ватаровых в отелях. Лишь приехав сюда и увидев тот спектр услуг, которые они предлагают, она поняла, почему. «Бунгало» Зоя тоже смотрела. «Там ценник». полтора, а то и в два раза выше, чем по их номеру. Назар выжидающе на неё смотрел, не улыбался. Ещё создавалось впечатление, что он прилагает усилия, чтобы не хмуриться. Никто не планирует въезжать в ближайшие дни. Зоя сама понимала нелепость вопроса. Назар качнул головой. Нет. Я благодарна тебе за проявленную любезность. хочется отказаться. Да, из той самой женской вредности. Но я не настолько гордая, поэтому спасибо. Непонятно, что именно из сказанного повлияло на настроение Ватарова. Его глаза изменились. В них мелькнуло что-то новое. Зои хотелось понять, но, к сожалению, не удалось. Со мной тебе обязательно бодаться, да? Из принципа. Зоя повела плечами и посмотрела в сторону. Тоже красивый вид. Отели, набережная, много зелени. Мазар. А по-другому у нас может быть? Почему бы и нет? У тебя так легко, быстро. Скажи мне, пожалуйста, ты когда меня соблазнял, у тебя уже была назначена дата свадьбы? скажу. Нет. Нет. Более того, я не был помолвлен. По спине Звеи потекла холодная капелька. Это с волос упало, не иначе, они же не просохли. Так. Если тебя интересует, что произошло 5 лет назад, я могу рассказать. Давай расставим точки над и, хотя бы сейчас. Если тогда не удалось. Она слушала его по-прежнему, смотря на горизонт. Ничего не возразило, а, возможно, и стоило. В груди засвербело, образовалась чёрная дыра, которая засасывала её с каждой проходящей секундой. Как бы кому ни хотелось думать и считать, но между моей семьёй и Саитовыми не существовало никакой договорённости о браке. Родители хотели, чтобы я женился на дочери Ибрагима. Они об этом говорили открыто, между тем оставляя выбор за мной. Разговор с Ибрагимом у меня был, и мы договорились, что решение примем к осени. Саитов также не скрывал своих планов. Рите, его дочери и моей жене, на тот момент исполнилось 18. Ибрагим счёл, что ей пора замуж. Если не я, то он стал бы искать другую подходящую партию. Зоя опустила здоровую руку на колено. Ты мне ничего не говорил об этом. Девушка всё же не смогла сдержать горечи. А зачем? Нам на тот момент хватало и твоего Олега. Это ты с ним встречалась. Я был абсолютно свободным. Свободным он был, конечно. И ты не собирался говорить, с какой целью едешь домой? Нет. Это нет, резануло похлеще ножа. Как интересно. Зоя, я мужчина. Меня воспитывали так. Мужчина должен отвечать за себя и за свои поступки. Мои договорённости с Ибрагимом тебя не касались. Помолвки не было. Я объяснился с ним, прилетел в Казань, а ты уже уехала в Европу. Что-то не так? Но ты всё-таки женился на Маргарите. Она не сдержалась и повернула голову, яростно сверкая глазами. Женился. Спокойно отозвался Назар. В Казани меня ничего не держало. Я приехал домой. Мама плохо себя чувствовала, а из-за некоторых событий прошлых лет она считала себя обязанной Саитову. Попросила меня всё же ещё раз подумать в отношении Риты. Я подумал. И вы поженились. Да. Как и ты с Шайским. Когда свадьба у тебя была, Зоя? В ноябре Назар усмехнулся. Зло. Вот и у меня в ноябре. Ещё вопросы? Зоя, нам с тобой предстоит общение и не один день. Мы оба были молодыми. Видимо, я недостаточно сильно тебя любил, раз ты выбрала Шайского. Выбрала и выбрала. Чего теперь? С каждым словом в его голосе появлялось всё больше металлических ноток. На лице по-прежнему не проскальзывало ни одной эмоции. Мы оба изменились, повзрослели. У нас общий сын. Нам надо договариваться. Я хотел бы принимать активное участие в жизни Руслана. Если пошёл такой разговор, можно ещё один вопрос. Спрашивай. А в моей жизни ты тоже собираешься принимать активное участие. Наверное, в глубине души Зоя хотела, чтобы хотя бы одна эмоция отразилась на лице Назара. Как несколько дней назад, когда состоялся их первый разговор, и он в порыве какой-то не той ярости, не то агрессивной нежности прижался к ней. Зоя с малодушничала. Это нормально. Это естественно. Все грешны. И иногда нам хочется, чтобы что-то происходило выбивающееся из должного понимания. Поступки, не свойственные конкретному человеку. Того, о чём даже стыдно думать. Нет. Чуда не случилось. Назар не изменился в лице. Ты со мной разговариваешь сквозь зубы, Зоя. сказал он ровно и выдержал паузу Самое забавное, или не знаю, даже какое тут слово будет уместнее, получилось, что и развелись мы с тобой в одно время. Можно долго иронизировать по этому поводу. Но ведь мы же не будем? Зоя отмахнула головой. Не будем. Говорят, что дважды в одну воду не войти. Поэтому, Зоя, можешь не опасаться моих настойчивых ухаживаний. Сейчас главное твоё здоровье и Руслан. Я буду надеяться, что мы с ним подружимся. С тобой тоже. Зоя не заметила, как сдвинула ладонью злощасный халат в сторону и сжала колено, вгоняя в кожу короткие ноготки. Интересно. И как ты представляешь нашу дружбу? Она не могла не съязвить. Любые отношения это работа. Будь то дружба, любовь или вражда. Согласна. Да. Любовь у нас с тобой не получилась. С дружбой есть вариант, если ты, конечно, категорически не скажешь нет. Если откажешься, давить и настаивать я тоже не буду. Есть правовые нормы общения отца и сына, будем их придерживаться. Я могу и хочу взять на себя обязанности по воспитанию и полному содержанию Руслана. И очень сильно не хочу, чтобы мы с тобой враждовали. Нам нечего делить, Зоя. Как у него всё легко и просто выходило, а у неё? Как выходило у неё? Назар. Давай так, выдохнула Анна. Я тебя услышала. Дай мне немного прийти в себя, и я буду готова к Она сглотнула. к сотрудничеству. Надо же, какие слова не стали использовать. Дружба, сотрудничество. А хотелось ругаться матом громко. Назар сдержанно кивнул, едва заметно поджимая губы. И это довольно простое, при других обстоятельствах ей незамеченное действие, вызвало некое удовлетворение. Мстительное удовольствие. Не так безразличен ватаров, как делает вид. В кусе товарищ Ательер. На её мысленное лихачество Сразу сбавила обороты, стоило Назару подняться. Зая снова обратила внимание, насколько он изменился. Не только внешне. Первый день их вновь возобновившегося общения он был другим, более понятным, потому что она запомнила его именно таким, эмоциональным, взрывным. Будешь от меня бегать, маленькая, увезу в горы. спрячу ото всех моя только моя давно похороненные под болью и обидой слова всплыли в памяти что с ней сегодня происходит Назар встал отодвинул стул Девушка ожидала, что мужчина направится к двери разговор вроде бы завершили Назар же не спешил уходить Как будешь готова к переезду, я имею в виду морально, позвони на ресепшн, тебе пришлют горничную, она поможет собраться. Также с ней подойдут и охранники. Зачем охранники? Помочь спуститься и потом дойти до бунгало. Господи, она совсем отупела. Далее Назар достал визитку и положил на стол. Это мой личный номер. Не выкидывай в мусор ко сразу. Тоже гад съязвил. По нему ты можешь мне звонить в любое время дня и ночи. Зоя посмотрела на визитку. Просто бумага, просто цифры. И упустила момент, когда Назар выдвинулся к ней. Она даже напрячься не успела. Он встал сбоку, наклонился, и поцеловал её до сих пор влажную макушку. Береги себя. После чего вышел